Глава 22 Максим растерянно моргал глазами. Что за шутки? И где Пантера? Неужели Илья был прав? Она использовала его и выкинула на помойку как ненужную вещь. От этой мысли стало горько. Разочарование накрыло с головой. Нет, ерунда. Он встряхнул головой. Недолгой и параноиком стать. Красота. Он сразу представил свою визитку, где написано «Известный адвокат с параноидальными расстройствами личности, периодически падающий в обмороке». А что, интересная реклама. Улыбнулся он своим мыслям, но улыбка получилась какой-то кривой. Нет, не все женщины такие, как Кристина. Не может быть, чтобы два раза подряд он наступил на одни и те же грабли. Максим, отбросив панические мысли в глубину сознания, набрал номер Жанны. Никто не ответил. Тогда он позвонил ей на работу. Опять тишина. Что такое? Она меня игнорирует? Но почему? Это глупо. Я завтра приеду к ней на работу. Нет смысла прятаться. Все его попытки оказались безуспешными. Максим посмотрел на часы. 20-15. Он на ватных ногах направился к лифту, который, судя по звуку, поднимался на верхние этажи. А может, это Жанна? Просто опоздала немного. Женщины любят опаздывать. Надежда подняла настроение. Он с нетерпением ждал, когда лифт остановится. Двери кабины разъехались перед ним, и его опять накрыло разочарование. Это была девушка азиатской внешности с собачкой на руках. «Ой, вы пришли к моей соседке? Знаете, а мы с ней познакомились», — весело сказала она. «Форест, поздоровайся с молодым человеком». Песик задорно тявкнул. «Ее опять нет дома», — ответил Максим и уже хотел войти в лифт, как девушка схватила его за рука в пиджака и не пустила. «Не волнуйтесь, она в магазин побежала. Я ее только что встретила. Пойдемте ко мне. Я вас кофе финским угощу». Я звонил Жанне, но она не ответила. Максим топтался на месте, не зная, принять приглашение незнакомки или нет. «Ох, мужчины!» — засмеялась девушка. «Раз она не ответила, значит, катастрофа. Может, она не услышала звонка или просто телефон дома забыла. Пойдемте, не капризничайте. Жанна сейчас вернется». Девушка потащила его за собой, и он нехотя поплелся следом. Планировка квартиры была похожа на ту, в которой он провел две ночи, но отличалась домашним теплом. Не успели они выпить по чашке кофе, который оказался для Максима слишком слабым, как он услышал, что хлопнула соседняя дверь. Волнение стиснуло грудь. Пришла, не обманула. Когда тебя один раз предали, вполне естественно, что видишь и в других непорядочности и хитрость. Спасибо за гостеприимство. Максим поставил чашку с недопитым кофе. Я пойду. «Подождите, я сейчас приведу Жанну сюда. Мне так приятно, что у меня есть соседи-ровесники. Я ни за что вас не отпущу, пока мы хорошенько не познакомимся». «Но...» «Никаких «но».» Девушка убежала и вернулась с растерянной Жанной. Она выразительно посмотрела на Максима, но тот лишь пожал плечами. В такой ситуации не хотелось обижать гостеприимную соседку. Она посадила их за стол, а сама стала хлопотать в кухне. «Что делать будем?» Одними губами спросил Максим. «Давай выпьем по чашечке кофе. Она его очень хвалит» тихо ответила Жанна. «И уйдем». «Как ее зовут?» Она не представилась. «Марианна». «Так, готово». Хозяйка поставила перед гостями чашки с кофе. «А теперь рассказывайте». «Ты о чем?» «Ну, я сгораю от нетерпения. Как вы познакомились?» Максим и Жанна переглянулись. Рассказывать свою историю совершенно постороннему человеку не было желания. Но и проигнорировать вопросы любопытной соседки тоже не было возможности. В клубе хором ответили Максим и Жанна. «Фу, так неинтересно». Разочарованно выдохнула девушка. «Я думала, у вас необычная история любви». «Пока мы только присматриваемся к друг другу», — тихо ответила Жанна. Максим сжал ее прохладные пальцы в своей ладони. Она бросила испуганный взгляд на него и попыталась их вытащить, но он не позволил. Опять мелькнули цифры на ее запястье. В голове Максима будто что-то щелкнуло. Он нахмурился, пытаясь поймать воспоминания, но не успел. «Э, нет, у меня глаз наметанный», — засмеялась Марианна. «У вас на лицах написано, что вас тянет к друг другу. А где впервые встретились? В баре?» «Вот пристало!» — рассердился Максим, все еще пытаясь сосредоточиться, но вслух сказал другое. «Не совсем. Пан...» Жанна пригласила меня на танец. «Классно!» — сплеснула ладошками соседка. «Давайте как-нибудь вместе сходим в клуб. Я так люблю танцевать, но компании нет». «Обязательно!» — ответила Жанна. «А сейчас мы пойдем. Нам с Максимом нужно поговорить». «Ой, вы поссорились? Мы такие классные ребята, живите дружно». «Мы так и собираемся». Максим потянул Жанну за собой и заглянул в ее глаза, спрашивая согласия. Она улыбнулась уголками губ и пожала его пальцы. Адвокат вспыхнул, как мальчишка. «О боже!» — сплеснула руками Марианна. «Вы такие милые! Идите уже! Вам точно надо побыть наедине! Смотрите сильно, не шумите, а то приду и составлю вам компанию!» Смеясь, она вытолкала их за дверь, а Форест проводил гостей звонким лаем. На лестничной площадке они переглянулись и расхохотались. «Ты думаешь, Марианна сказала это серьезно? А ты уже загорелся? Жанна сердито откнула его в бок. «А что? Я еще ни разу не пробовала с двумя девчонками. Думаю, силы у меня хватит». «Пошляк, только попробуй». Шутя и подтрунивая, они ввалились в квартиру пантеры, вернее, Жанны, и оказались в полной темноте. Сквозь плотные шторы не проникал свет с улицы. Девушка протянула руку и стала шарить по стене, выискивая выключатель. Но Максим перехватил ее пальцы. «Не надо, давай постоим так немного. Хочешь почувствовать пантеру? Не знаю, просто постоим». Максим крепко обнял Жанну и прижал ее к стене. Он действительно хотел оказаться в той атмосфере таинственности и сказки. Он вдыхал аромат ее волос, слегка пахнувших приятными духами, слушал, как стучит ее сердце, и чувствовал, как дрожат ее руки, лежавшие на его груди. Он нежно поцеловал Жанну в лоб, потом закрытые глаза, щеки, но как только подобрался к кубам, девушка включила свет. Максим зажмурился. «Ну вот, весь кайф обломала. Известный адвокат из фирмы «Орлы Юриспруденции» знает такие слова?» шутливо сказала Жанна. «А то, знаешь, с какими кадрами иногда приходится общаться?» «Знаю. Сама с людьми работаю. Проходи». «О, наконец-то я вижу, где провел самые восхитительные ночи в моей жизни», пошутил Максим и огляделся. Он снова притянул Жанну к себе, но она отстранилась. «Погоди, нам надо поговорить, иначе...» «Ты опять потеряешь от меня голову?» «Не шути так», — ответила девушка, но по ее смущенному виду Максим понял, что попал в точку. «Максим, я хочу сначала расставить все точки над «и». А потом ты решишь, будем мы продолжать наши встречи или нет. Он видел, что она напугана и растеряна, и пока не понимал, в чем причина. Неужели есть что-то, о чем он не знает? Ух, как все серьезно. Может потом поговорим? Я уже едва сдерживаюсь. Иди ко мне, моя пантера. Но девушка отпрыгнула в сторону, будто испугалась его. Перестань, иначе разговора не получится. Ладно, ладно. Раз моя девушка хочет поиграть в серьезную леди, я не против. А почему ты задержалась? Просто... Хотела тебя ужином угостить. Жанна показала рукой на пластиковые пакеты, брошенные на кухонный стол. Максим почувствовал, как заколотилось сердце. Глупо, наверное. Ничего подобного, я польщен. Давай вместе что-нибудь приготовим. Я голоден. Где у тебя фартук? Он разулся, скинул пиджак, закатал рукава по локоть и повернулся к Жанне. Она стояла с растерянным лицом и, казалось, готова была заплакать. «У меня нет фартука. Это съемная квартира», — тихо ответила она. «Ну и прекрасно. Будем готовить без фартуков». «Ты планировала сварить спагетти? Где у тебя кастрюля?» Жанна открыла верхний шкафчик и встала на цыпочки. Она подцепила пальцем ручку, но Максим подошел сзади, положил свою ладонь сверху и замер. Они стояли так близко, что адвокат забыл и об ужине, и о том, что они хотели просто поговорить. Внезапно Жанна вывернулась и оказалась к нему лицом. Он тонул в теплых карих глазах, а губы манили к поцелую. Он наклонился. Рингтон телефона буквально ударил по ушам. Максим дернулся, задел пальцем ручку кастрюли, и она с грохотом свалилась вниз. Удар по затылку Максим получил не сильный, но болезненный. Жанна поняла это по выражению его лица. Он сморщился, будто собрался заплакать и схватился за голову. «Ох, как же так!» — испуганно запричитала она. «Что за день сегодня такой? Наклонись, я посмотрю». Но Максим расхохотался и притянул ее за талию. «Что, перепугалась?» «Пусти!» Сопротивлялась она, а сердце еще не успокоилось, так и колотилось от страха. Конечно, испугалась. То в моем кабинете ты теряешь сознание, то вдруг в моей квартире кастрюля тебе на темечко падает. Сплошные неприятности. Да все в порядке, подумаешь, шишку получил. Голова крепче будет. Ответил Максим и быстро поцеловал ее в губы. Жанна не успела увернуться. Его прикосновения, объятия и мгновенные неожиданные поцелуйчики сбивали с мысли, не давали настроиться на серьезный разговор. Она уперлась ладонями в грудь. «Пусти меня». Ты все мои боли залечишь, правда? В его голосе появились мурлыкающие нотки. Атмосфера в кухне вдруг стала душной и жаркой. Черт, как на меня действует этот мужчина? Ужаснулась Жанна. Интересно, если я его поцелую, он меня сразу в постель потащит? Нет, нельзя сначала дело. Максим, я с тобой сойду с ума. Мы же хотели поговорить. Давай потом. Максим пошел на нее, Жанна вынуждена была отступить. Сейчас я думаю только о твоих купах. Это нечестно. Жанна нерешительно остановилась, дальше двигаться было некуда. За спиной находилась дверь в спальню, а там кровать. Максим заметил, как заметались ее глаза в поисках выхода и отступил. «Ага», — обрадовалась Жанна, — «не хочет загонять меня в ловушку». Телефонный звонок спас ее от неминуемой атаки. Максим посмотрел на экран, нахмурился, но ответил. «Да, что-то хотела». Жанна, не желая мешать разговору, ушла в кухню и сделала вид, что занялась ужином. Но делать ничего не могла. Невольно прислушивалась. «Интересно, с кем он говорит?» Думала она, поглядывая на адвоката. «Точно это женщина. Это его мама? Или Кристина? О, а может, еще одна подружка? Я же ничего о нем не знаю». Но, наблюдая украдкой за выражением его лица и слушая интонацию голоса, она поняла, что Максиму не нравится собеседник, а разговор доставляет больше мучения, чем радости. Неожиданно она успокоилась. «Захочет, сам расскажет, а не захочет?» «Что ж, значит, они не настолько близки, и ей об этом нужно задуматься». «Я понял тебя». Наконец буркнул Максим. «Нет, сегодня не могу. Давай завтра». Он отключился, какое-то время держал трубку в руках, а потом бросился к Жанне, которая быстро повернулась спиной, обняла ее сзади и крепко прижался. Она замерла, боясь разрушить эту близость неловким движением. «Неприятный разговор?» — тихо спросила она. «Еще какой?» Он помолчал, будто собираясь с духом. «Так, оставим дела в сторону. Я делаю салат, а ты варишь спагетти. Договорились?» Жанна облегченно кивнула. Ужин готовили весело. Они шутили, смеялись, сталкивались на маленькой кухне друг с другом, и каждое прикосновение будило желание. Жанна едва сдерживалась, чтобы не плюнуть на всю эту домашнюю суету и не завалить Максима в кровать. Она закрыла глаза и представила, как будет расстегивать пуговицы на его рубашке, ремень на брюках, и вдруг поняла — не хочет доминировать. Хочет быть слабой и беззащитной, мечтает полностью отдаться в его ласковые руки. «Вот это номер! Да ты, девушка, влюбилась!» Ужаснулась она своему открытию. «И что делать?» Она потрясла головой, посмотрела на руку и... увидела, что раз за разом солит спагетти. Вот чёрт! Рассердилась она на себя и сбросила макароны на дуршлаг, чтобы их тщательно промыть, а сама покосилась на Максима, заметит или нет её оплошность. Но он резал овощи, напивал, подмигивал Жанне, и она расслабилась. Просто наблюдала за красивыми мужскими руками, мелькавшими над разделочной доской, и еле сдерживала себя, чтобы не прикоснуться к ним губами. К спагетти Жанна купила сыр и кетчуп а салат они сделали из огурцов, помидоров и красного перца. Получилось не слишком роскошно и даже бедновато, но совместная суета принесла настоящее удовольствие. Наконец, все было готово. Они сели к столу. Максим разлил красное вино по бокалам и поднял свой. «За нас?» «Хорошо, мне нравится», — согласилась Жанна и пригубила вино. «На бродершафт?» — наклонился к ней Максим. «Девушка, я хочу познакомиться с вами поближе». «Нет, уважаемый адвокат», — парировала Жанна. «Вы меня смущаете». «Вы помните, мы хотели поговорить?» «Да-да, с чего начнём?» «Со спагетти. Попробуй, вкусно?» Жанна взяла ложку вилкой, накрутила длинные макароны и протянула ему. Максим, не отводя глаз от её магического взгляда, взял губами угощение. «Ммм, как вкусно! У тебя волшебные руки!» «Правда?» Жанна вспыхнула от похвалы, накрутила вилкой порцию себе, взяла в рот и сморщилась. «Это есть невозможно!» «А мне нравится!» Жанна наблюдала, как Максим уплетает за обе щеки свою порцию и не понимала, он сейчас над ней смеется или ему вправду нравятся эти переваренные и пересоленные макароны. И все равно она чувствовала, что совершенно счастлива. Если бы она угостила таким ужином Артема, муж, не задумываясь, выбросил его вместе с тарелкой в мусорное ведро и ушел из дома. «Итак, о чем будем разговаривать?» — спросил Максим, когда Жанна убрала тарелки, и они перебрались в комнату с чашками чая в руках. «Ты хочешь узнать, почему я стала пантерой?» «Да. А еще почему ты сделала тату с цифрами и...» Максим задумался. «Я хочу знать, где ты живешь на самом деле. Я уже понял, что эта квартира не твоя. Только давай без тайн, расскажи все по порядку». Он придвинулся ближе, но Жанна вскочила и убрала лишний свет. Она чувствовала, что сможет ему открыться, только спрятав глаза. Понимаешь, все началось после смерти мужа. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Максим сразу выпрямился на диване, поставил чашку на журнальный столик и напрягся. «Ты была замужем?» Да, два года. И муж умер? Да. Давно? Три года назад, осипшим голосом сказала Жанна. А дети есть? Нет. Почему? Не получалось или не хотели? Муж не хотел. Стоп, Максим, это допрос. Мы так не договаривались. Жанна растерялась. Она хотела рассказать о некоторых вещах вскользь, не вдаваясь в подробности, и совершенно не планировала распахивать душу. Но Максим ее не слушал. Он вскочил и раздраженно заходил по комнате. Жанна следила за ним взглядом. Вот козел! Что это за мужик, который не хочет продолжения рода? А почему умер? Болел или несчастный случай? Максим, Максим. Жанна догнала его на очередном повороте и потрясла за руку. Давай не будем трогать эту тему. Умоляющим голосом предложила она, чувствуя, что эти вопросы затягивают ее в болото. Ой, прости, я проявил бестактность. Очнулся Максим. Тема еще болезненная, да? Спросил он и взял Жанну за руку. Очень. Может быть, я и в пантеру превращалась только потому, что ее образ помог мне спрятаться от реальности. «Я понял, прости». Максим поцеловал ее пальцы. «Больше не перебиваю, рассказывай». Жанна начала медленно издалека, а потом слова полились из нее сплошным потоком. Максим оказался отличным слушателем. Он не задавал вопросы, не охал и ахал. В полумраке она не видела выражения его лица, но во время пауз слышала ровный стук сердца и радовалась, что ее рассказ не слишком шокирует его. Она не стеснялась того, что переодевалась раз в месяц с пантерой, но не стала делиться воспоминаниями об унижениях, которым подвергал ее муж. Где-то в глубине души она чувствовала, что об этом лучше промолчать. Закончив рассказ, Жанна встала и подошла к окну, откинула штору. Немного постояла, а потом вышла на лоджию. Внизу раскинулся ночной город. Мелькали огни фар на дороге. Напротив их дома горела реклама какого-то бренда одежды. На фонаре у соседнего здания мигала лампочка. Свет, тень, свет, тень. «Не смотри вниз», — подошел сзади Максим. «Земля притягивает». «Правда, меня тоже», — удивилась она одинаковым ощущением. «Раньше, когда я была замужем, мне хотелось раскинуть руки и взлететь». «Господи!» — Максим прижал ее к своему боку. «Как здорово, что ты передумала!» Он повернул Жанну к себе, и она сразу потянулась к нему губами. В один миг поняла, что больше ни минуты не проживет без его поцелуя и ласки. Видимо, Максим чувствовал то же самое. Без слов он понял ее сокровенное желание. Его волнительный рот накрыл приоткрытые мягкие губы, язык коснулся языка. «Я хочу тебя», — прошептал он, не прерывая поцелуй. «И я». Но судьба явно не давала им насладиться друг другом. Опять зазвонил телефон. Максим схватил трубку, посмотрел на экран, отодвинулся от Жанны и рявкнул. «Кристина, что случилось?» «Что? Еду!» Он сорвался с места и побежал в прихожую, прыгая пытался попасть ногой в туфлю. «Макс, ты выпил, я такси вызову», — перепугалась Жанна. «Я с тобой». Но он уже выбежал за дверь.